Глава 10. Любые чашечки можно разбить, в том числе коленные. Смертные очень любят использовать фразу «что-то пошло не так». Говорят настолько часто, что мне иногда кажется, они просто придумали ее для собственного успокоения. Гораздо проще облажаться, если у тебя есть подобная заготовка. «Что-то пошло не так». Все. Какие могут быть вопросы? Но сегодня впервые за свое долгое, полное, разнообразного дерьма существования, слово «жизнь» мне кажется слегка неуместным, а вот слово «дерьмо» для ада подходит чрезвычайно. Я мог сказать то же самое. Что-то реально пошло не так. Сначала все было прилично, даже немного уныло. Честно говоря, я успел дважды заскучать и трижды усомниться в верности своего выбора. Может, полиция не так уж мне полезна? Прошло до черта и больше часов с того момента, как я вывалился из ада в холодном лесу Берлева, но пока ни на шаг не приблизился к своей истинной цели. Сердце лилит все так же для меня невидимо. Все так же не понимаю, где его искать и кого убить по этому поводу. Зато рядом полны-полно людишек с их дурацкими проблемами. Например, на выходе из допросной я снова столкнулся с патолого-анатомом. Бедолагу активно обрабатывала пифия. Она возложила свою пышную грудь на Маркова и что-то усиленно ему нашептывала прямо в ухо. Марков смущенно сжался к стене, пытаясь раствориться в бетоне и кирпичах, но брюнетка держала свою добычу крепко. Со стороны она напоминала самку-богомола, которая вот-вот оторвет анатому голову, откусит ее своим ярким, накрашенным алой помадой ртом. Впрочем, в присутствии Оракула есть один несомненный плюс. Пока она рядом со Степаном, ему ничего не угрожает. Относиться к пифе можно как угодно, но свою работу она знает отлично. Если патолого-анатом важен для равновесия, эта дамочка порвет все места, чтобы сохранить его в целости и сохранности. Порвет, конечно, не себе. Каждому, кто попытается обидеть Степана. А значит, я могу пока что заняться чем-то другим». Вопрос с патологоанатомом остается открытым. Я еще к нему вернусь. В конце концов, очень любопытно, кто из падших выбрал именно этого человека и для чего. На секундочку, я владыка Ада. Мне положено знать такие вещи. Потому что если кто-то из собратьев затеял очередную дурацкую игру, их же медом не корми, дай наплести интриг, велика вероятность, что в финале гореть в первую очередь будет мой зад. И это вообще ни разу не фигурально. Когда отец злится, он может нехило полоснуть молнией. А я не всегда успеваю поставить защиту. Падшие до сих пор, спустя много тысячелетий, упорно продолжают считать виновным меня. Мол, это я довел отца до ручки, поэтому он сбросил нашу милую компанию в ад. Их ослиное упрямство служит неплохим оправданием для бесконечных закулисных игр, цель которых — окунуть меня лицом во что-нибудь крайне неприятное и дурно пахнущее. В общем-то, скажу честно, не только смертные отличаются короткой памятью. У некоторых демонов она тоже, как у рыбки гуппи. Я никого не принуждал и не тащил на поводке. Сами побежали вперед паровоза, мечтая о создании нового порядка на небесах. Ну и второй вопрос относительно Маркова. Почему рядом с ним теперь оттирается пифия? Вернее, как этот унылый, страдающий депрессией человек способен повлиять на чашу весов мироздания? Заметив меня, патологоанатом вздрогнул и вжался в стену еще сильнее. Я кивнул им обоим. Взамен от Степана получил испуганный взгляд, будто я двухголовая змея в серпентарии для особо опасных гадов. Есть подозрение, Марков не доверяет мне гораздо больше, чем при первой встрече. Оракул тоже посмотрел в мою сторону, но это было совсем другое. Так смотрит на заплесневелый бутерброд, оставленный кем-то в холодильнике пару недель назад. Я не стал задерживаться возле сладкой парочки и направился к кабинету, который теперь является местом моей работы. Иван Петрович на самом деле меня ждал, его слова о совместной поездке оказались правдой. Не то, чтоб я не доверял конкретно старшему оперу, тут скорее имеется факт недоверия полиции в частности и людям вообще. Кому, как не мне, знать, что кроется в темных закоулках их лицемерных душонок. К тому же на данный момент мой короткий опыт общения с силами правопорядка не особо впечатлял. Он подтверждал все, что я мог представить до этого. Сначала Иволгин с его тягой к наживе, потом Валера с Геннадием с их врожденным кретинизмом и вишенка на торте майор Машурина. Хотя с ней, конечно, история другая. Девочка Маша не берет взятки, не пользуется служебным положением, не сажает невиновных, по крайней мере, старается. Дома ходит в милых шортиках и футболке с детским принтом, не пытается дать мне в рожу. Вот приблизительный список ее достоинств. Я увидел их в момент прикосновения. Аура Марии Семеновны для моего демонского взора недоступна. Однако тактильные контакты в нашем случае, оказывается, работают. Ну и насчет рожи это я, конечно, с натяжечкой сказал. Пожалуй, при случае она с удовольствием влепит мне пощучину. А случай, как известно, бывает всякий. Так что удар под дых тоже не исключен. Правда, сделает она это открыто, глядя в глаза. несомненный из всех встретившихся на моем пути людей, пока что майор самый искренний. патолого мы не берем в расчет, у него в голове черт знает что. По общему впечатлению, сложившемуся от взаимодействия с Марией семенной я бы сказал, что она достаточно принципиальна и порядочна. А принципиальные женщины встречаются так же редко, как и динороги, то есть никогда. Поэтому я планирую пообщаться с ней немного ближе, исключительно в научных целях. Можно было бы списать наличие принципиальности и порядочности на благодать, которая досталась Марии от дедушки или от прадедушки. Не знаю, кто конкретно из ее родственниц ухитрился выловить архангела, но, думаю, тут скорее именно в самой девочке Маше. С этими мыслями я дошел до оперской. Ничто не подвижало беды. Капитан, увидев меня, убрал телефон, по которому с кем-то разговаривал, схватил со стола листок бумаги, сложил его и сунул в нагрудный карман куртки. Куртку он успел натянуть до моего прихода, значит, сидел на Мы покинули кабинет и отправились к лестнице, ведущей вниз, чтобы выйти на улицу. — Что у вас там произошло? — спросил Петрович усмешкой. Я не видел его лица, но наличие усмешки определил по интонациям голоса. — Валера бегал по делу, как в жопу раненый, и ревел тюленем. Я задумчиво уставился на капитана. — Это типа юмор? Он шел чуть впереди, соответственно, моего лица и моего взгляда тоже не видел. По коридорам отдела туда-сюда основали люди, это сильно мешало перемещаться свободно. Поэтому мы двигались, как тевтонцы, свиньей, клином врезаясь в человеческий поток. Только свинья у нас была скромная, из двух частей. «Валерии нужно проще относиться к этой жизни, а еще желательно не быть мудаком», — ответил я старшему оперу. «И первое, второе — достаточно сложная задача» когда служишь в полиции, особенно в уголовном розыске. Тут нужно иметь крепкие нервы и хорошее чувство юмора. Чувство юмора, — я хмыкнул. Возможно. Тогда у вашего майора оно особенно мощное. Быть мудаком — это одно, управлять мудаками — это совсем другое. Напомню, вас мои слова не касаются, я пока не понял, как к вам относиться. Маша хороший человек, отличный опер. Она на своем месте заслужена. Для девочки, выросшей в детском доме, согласись, достаточно неплохой вариант. Обычно дети-сироты выбирают другой путь. А насчет юмора. Майор любит от души посылать нахер, это да. А вот склонности к шуткам я за ней не замечал. Я снова с удивлением посмотрел в спину капитана который все так же шел впереди. Похоже, он начинает не нравиться. Аура у него ровная, спокойная. При первой встрече я скорее был готов принять его за душнилу, живущего воспоминаниями о минувшей молодости. Такие люди обычно к месту и не к месту повторяют одно и то же, мол, раньше трава была зеленее, а между кисельными берегами текли молочные реки. Однако рокер, которого напоминает Петровичу внешне, на самом деле имеет место быть. Сидит внутри старшего опера и периодически показывает оттуда средний палец. Так, пока двигаем на телестудию, в двух словах предыстория. Все, что успел накопать. Убитая Анна Константиновна Сергеева, 23 лет от роду. Родилась в какой-то жопе мира. Честно говоря, я с трудом нашел этот городишко на карте. Для тебя существование подобных мест вообще станет психологической травмой. Переехала в Москву два года назад. Хотела поступить на журфак, но не поступила. Однако проторенной дорожкой не пошла. Вместо всех этих шлюшных вариантов девчонка устроила в телекомпанию младшим помощником старшего конюха. Принеси, подай, иди нахрен, не мешай. Вот такой широкий спектр должностных обязанностей. Вела скромный образ жизни. Ходила в церковный хор, представьте себе, я не шучу. Частенько посещала различные ретроспективы старых кинопоказов. Писала то ли стихи, то ли песни, то ли частушки. Пока в один прекрасный день все не изменилось. Капитан замолчал, заметив кучку знакомых ментов, которые принялись махать им руками в знак приветствия. Мы уже спустились вниз, прошли мимо дежурки, и оставалось только выйти на улицу. — Петрович, ты сегодня с детским садом? — крикнул капитану один из полицейских. — Не забудь покормить и поменять паргузники. Витя, иди в жопу! — совершенно обыденным тоном ответил старший опер. Ты вон лучше шуруй рапорт писать за ночную стрельбу. Тебе надо было этих нариков камнями закидать. Один хрен не повал ни в кого. Эффект был бы точно таким же. А именно, никакого. Бабку только до одури напугал. Бабка он заяву яву Говорит, под ее окнами скакал самый настоящий черт. И палилась дьявольской хлопушки Понял, Витя? Даже полуслепая бабка увидела твою настоящую суть. Менты, стоявшие рядом с разговорчивым Витей, дружно засмеялись над словами опера. Витя тоже засмеялся, но как-то нервно и не особо радостно. — А мне не полагается оружие? — поинтересовался я у капитана, раз уж зашла такая тема. — Тебе нет, ты стажер, — усмехнулся Петрович, продолжая двигаться вперед. Он резко толкнул дверь, чуть не прибив девушку, заходившую в отдел, извинился, сбежал по порожкам, потом остановился и покрутил головой по сторонам. Наверное, соображал, как нам добраться до нужного адреса. Выходя из кабинета, Петрович взял только телефон и бумажку, значит, машина у него нет. — Да не парьтесь, на моей поедем, идем. Я махнул рукой, приглашая капитана следовать за мной. И что, стажер? Я ведь стажер в полиции. А если, к примеру, нам предстоит встреча с настоящими преступниками? Это было дело принципа. Мне интересно испробовать оружие смертных. Глупо? Возможно. Но разве мы сейчас не играем в веселую игру «Чего я никогда не делал»? Владыка Ада никогда не стрелял из пистолета. При желании я способен любого смертного поджечь так, что буквально через секунду от него останется пепел. Другой вопрос — все мои умения, конкретно в данный момент, могут привести к нежелательным последствиям. но если очень хочется, купить себе револьвер», — пожал Плечами Петрович, «или наган, может, даже гранатомет, и стреляй сколько угодно». — Потом тебя, правда, посадят, но, уверен, твой папочка быстро решит проблему. — Не думаю, что папочка одобрит такие игрушки. — Тоже верно. Попроси у кого-нибудь из своих крутышей, товарищей. Ты же мажор. У тебя должно быть до хрена крутых дружков. — Тогда я стану первым в истории полицейским, которому придется попрошайничать на патроны. — Не, интересно. Ну, вот видишь. Капитан с посмотрел в мою сторону. — Получается замкнутый круг. А вообще заверен. Ты мне нравишься. Думаю, сработаемся. Ох, — Ох! Ни хрена себе! Последнее высказывание старшего опера относилось к моей тачке. Он увидел ее и буквально в одну секунду превратился из обычного мента в фанатика с горящими глазами. — Вот этот аппарат! бугати Вейрон! Это млядский Бугатти Вейрон, Твою мать! Твою сука мать! Иван Петрович двумя гигантскими прыжками оказался возле машины, покружился на месте, а потом принялся совершать ритуальный танец. Он двигался вокруг автомобиля мелкими сашками, после каждого шага кля... кланяясь и прикасаясь к черной блестящей машине лбом. На самом деле капитан просто ее рассматривал, в мельчайших деталях, каждый сантиметр. Но со стороны все выглядело так, будто опер готов распластаться на капоте и, глотая слюну, шептать «Моя прелесть!». Рокер из 90-х явно отлично разбирается в технике. «Охренеть! Просто охренеть!» — твердил Иван Петрович, забыв о том, куда и для чего мы вообще собрались ехать. — Хотите за руль? — небрежно поинтересовался у капитана. Он резко отстранился от машины и посмотрел на меня трогательно щенячьим взглядом. — Ну вот. У каждого есть крючочки, за которые можно подцепить. Думаю, мы с Петровичем однозначно сработаемся. Он уже готов признать меня лучшим человеком столетия и дать Нобелевскую премию. Через пять минут, под завистливыми взглядами коллег, мы выехали с территории отдела МВД. Капитан, счастливый до одурю, крутил руль и, мне кажется, был готов расплакаться от счастья. «Посмотри вон сюда!» Он одной рукой вытащил из нагрудного кармана летной куртки, сложенный в четверо лист бумаги, и протянул его мне. «Видишь, мужика?» Я развернул листок, с сомнением уставившись на то, что там изображено. Это был карандашный набросок, который можно назвать вполне сносным, если его рисовал слепой душевно больной человек с неизлечимой стадией клинического идиотизма. В самую последнюю очередь нечто, изображенное на листке, напоминало мужчину. — Что это? — спросил я опера. — Нашли в сумочке Сергеевой. Я видел ее в соцсети. Девчонка увлекалась фотографией, посещала из-за студию в юности. Она умеет рисовать очень хорошо. Соответственно, вот эту страсть намливала точно не она. Однако рисунок лежал в ее сумке, сложенный и вставленный в паспорт. Люди никогда не кладут левые рисунки в паспорта. Обычно туда суют что-то важное. Пенсионное, снилс, полис или права на худой конец. Психология, типа того. По общему впечатлению, если приглядится, это реально мужик. Посмотри повнимательнее. Я нахмурился. Поднес листок ближе к глазам, потом отодвинул дальше. Ни черта. Человеческие органы чувств слишком ограничены. Не знаю, что за мужика ухитрился увидеть Петрович. По мне черное пятно с редкими белыми просветами. Я немного напрягся, запустил свое родное зрение и едва не выругался вслух. — Да... Линии рисунка были похожи на резкие, кривые, ломаные черточки, оставленные психопатом в момент стресса или обострения болезни. Однако теперь я видел, что вся эта психоделическая срань реально складывается в картинку. Но самое главное, то, что с первого взгляда с натяжечкой тянуло на мужское лицо, при втором демонском взгляде оказалось очень сильно похоже на Маркова СА. Если бы ему совершенно случайно, к примеру, оторвало голову, и он застыл в невом крике. Рот у нарисованного патолога Анатома был широко открыт, глаза лезли на лоб, а лоб, в свою очередь, тоже лез, но куда-то на затылок. Видишь, если приглядываться, похоже на мужика. — Да, хреновенько, но точно похоже. Я сам не сразу рассмотрел, — повторил капитан. Я молча покосился на Петровича. То есть возможностей человеческого глаза старшего опера не хватило, чтобы опознать патолога анатома. Хорошо. Сейчас было бы очень неуместно, если бы полиция увидела то же, что и я. Боюсь, в подобном случае даже Пифи будет сложно вытащить Маркова из ментовки. Эх, Степан, Степан, что ты за человек такой? На конкурсе самых секретных секретов ты взял бы главный приз. Толик сфотографировал рисунок, продолжал тем временем рассказывать Петрович. Он еще там, на месте преступления. Прислал мне, и я распечатал. Толик у нас хоть и лейтенант в отделе над недавно, но пацан очень сообразительный. Далеко пойдет. У него чуйка. Он сразу обращает внимание на вот такие мелочи. — Вы кому-нибудь это показывали? — спросил я Петровича равнодушным тоном. — Пока нет, но покажу. Вот сейчас в студии покажу. Там работает подружка сергеевой и некая Марина Рыжкова. Они вместе снимают одну квартиру на двоих. Капитан принялся рассказывать мне о соседке убитой девушке. Но я слушал не особо хорошо. Мое внимание снова переключилось на рисунок. Что-то знакомое было в нем. И речь сейчас не только о Маркове. Просто что-то очень знакомое и все». Но что именно, я никак не мог сообразить. — Не понял. Тон Петровича вдруг резко изменился. Стал напряженным. — Похоже, за нами увязалась черная Тойота. Глянь, вон сзади мотыляется на хвосте. Уже четвертый перекресток, и она не отстает. Едет четко след в след. Я посмотрел в зеркало заднего еда. Тайота на самом деле была большая, черная, тонированная, подозрительно похожая на машину, которую я видел в лесу. Отлично. На ловца и зверь бежит. Петрович, вы же не против, что я так пасхозь Э, Впереди кафе-бар. Тормозните, возьмем кофе и заодно посмотрим, что будет делать этот тип. Проедет мимо или тоже захочет передохнуть? Капитан бросил на меня внимательный взгляд. Возможно, из-за того, каким голосом я говорил с ним, практически отдавал приказа. Однако, судя по тому, что наша машина сбросила скорость и начала прижиматься к обочине, мой план он оценил. Через несколько минут мы уже входили в небольшую кафешку. Помещение было немного тесноватым, в наличии имелось не больше шести-семи столов. Зато в дальнем углу виднелась барная стойка, за которой веселый парень с широкой улыбкой натирал стаканы, напивая себе что-то под нос. «Э, «Привет! Э, мы только открылись, но я с удовольствием сделаю вам наш фирменный коктейль!» Бармен буквально фонтанировал счастьем. В данный момент это было как минимум неуместно, а как максимум хотелось взять его за шиворот и засунуть головой в сортир. «Ибо нечего так скалиться, когда тебя не просят. Водвойне нечего так скалиться, когда владыка ада слегка не в настроении». «Рановато для коктейлей! Кофе сделай на вынос!» — резко бросил я весельчаку. Капитан просто стоял рядом, молча, и пытался сквозь окно, разрисованное какой-то хренью, понять, проскочила Тойота мимо или нет. Однако в следующую минуту ответ стал предельно очевиден. Дверь бара открылась, и порог переступили трое. За их спинами я смог разглядеть внедорожник. Нет, не проскочила. Более того, похоже, троица выгрузилась как раз из Тойоты. Смотрелись парни немного странно, чисто с моей точки зрения. Присутствовала в них какая-то пафосная претензия на опасность. Люди! Как же они любят все эти понты! Тот, кто опасен по-настоящему, выглядит скромно и непритязательно. Только слабые особи имеют яркую окраску. Один из явившихся был лысый и сильно татуированный. Рисунки шли по всему его телу. По крайней мере, в тех местах, которые можно увидеть. На лысой голове, на предплечьях, на шее, даже на щеке имелись странные иероглифы и завитушки. Рукава куртки он закатал до локтя. Двое его товарищей кудрявой шевелюрой похвастаться тоже не могли, но татушек на них я не заметил. Разрисованный шел впереди и немного по всему был кем-то типа лидера. Остальные скромненько шагали за ним. Самое главное — настрой ребятишек. Их агрессия была настолько выраженной, что ее можно было ощущать физически. Она висела в воздухе, как густой, непроницаемый туман. Можете считать меня невинным ангелом с чистой душой, если эта троица не собирается сейчас устроить драку. Татуированный, не сбавляя ходу, подошел совсем близко. Настолько близко, что между нами с трудом мог бы протиснуться человек. — Че оставился? — рявкнул мне прямо в лицо. — В морду хочешь? Ща устраиваю Я тебя можешь грахнуть тут, чтоб не выгрябовался. От столь резкого развития событий охренел даже Петрович. Про застывшего бармена вообще молчу. Просто мы с опером скромно стояли возле барной стойки и точно никому не лезли. В момент, когда троица вошла в бар, повернулись с ним лицами на этом все. Ни я, ни опер не сказали ни слова. По разным, конечно, причинам. Капитан наблюдал и пытался понять, что происходит. А я ждал, потому что знал, все будет именно так. От людишек сильно фонило желанием убивать. Не нарваться на склоку, не подраться, именно убивать. Это я чувствую сразу, даже если кто-то пытается скрыть жажду крови. И, судя по ауре придурков, им данное желание настойчиво внушили. Вся троица находилась под достаточно мощным воздействием. «Не сдохнуть!» Довольно приоритетная задача в моей повестке дня, — с усмешкой ответила человеку. — Так что, извини, наши цели не совпадают. Обычно я причиняю страдания, но никогда не страдаю сам. — Ты ча Типа умный? — набычился татуированный и полез рукой под куртку. — Ну, твою мать! Твою, сука, мать! — принеслось в моей голове недавнее высказывание Петрович. Я же не грёбаный сэр Ланселот в белых доспехах. Я обычный князь ада, который хочет разыскать свою вещь и сварить отсюда к черту. Однако конкретно в данную секунду мне придется, похоже, примерить на себя светлый образ рыцаря. В заведении, кроме моей персоны, находится Петрович и бармен, который вообще тупо оказался не в том месте, ни в то время. Я могу, конечно, разнести здесь все в хлам, но тогда погибнут не только трое придурков, но и мент вместе с мальчишкой-барменом. А я не уверен, что мне хотелось бы такого исхода, особенно с Петровичем. — Я тебе сейчас башку прострелю! — рыкнул татуированный, а затем вытащил руку из-под куртки обратно на свободу. — Можете поверить, этот придурок реально сжимал пистолет. Он на самом деле собрался стрелять. Дожили. Сейчас я, князь Ада, главный демон, зло в чистом виде, буду спасать одних людишек и учить ему разуму других. Да уж, не так я представлял себе это путешествие. Точно не так. Я вздохнул. Осторожно отодвинул в сторону капитана, заодно не позволив ему вытащить свое удостоверение. Просто Петрович не понимает, парни в данный момент не соображают от слова совсем. Им на его ксиву искренне плевать. Потом сделал маленький шажочек навстречу татуированному и с ласковой улыбкой признес. «Ты и не выглядишь как человек, который знает, что с этим делать, но я сейчас все тебе...» популярно объяснил.